Часть седьмая. «Эй, эй, эй! Я всего лишь маленькая невидная девочка!» Я схватил Мегумин за руки и за шею сзади, готовый тут же прикрыть ей рот, если она вдруг начнет произносить з а к л и н а н и е По другую сторону хорошо сложенный авантюрист крепко схватил ее руки. «Эй, старик, прикрывай лавочку! Эта девушка заметила тебя быстрее, быстрее!» Услышав мои слова, владелец палатки побледнел и начал в панике собираться. Мегумин начала бороться, когда увидела это. «Я, я могу сломать!» «Пустите!» «Беги, старик!» Закончив собирать вещи, владелец палатки помчался на полной скорости. Мегумин стояла с лицом полным сожалений, и, убедившись, что старик сбежал, мы прекратили ее удерживать. Как только толпа разошлась, я сказал ей. «Знаешь, Мегумин, среди людей, которые влипают в историю, стоит лишь на секунду отвернуться». к в мне более чем достаточная. А кстати, а где Аква? Ну, она куда-то хотела пойти, поэтому мы разошлись. Награда за победу над разрушителем дала городу какой-то экономический подъем и постепенно привлекала все больше разных людей. Кто-то организовывал представление на улице за деньги, а Аква д а в е л а его до слез, когда устроила свое собственное. Бесплатно на порядок лучше. Печальненько как-то. Я думаю, тоже сделать этой девушкой... Но это будет, наверное, для меня лишними хлопотами. Тому парню можно посочувствовать, но я решил оставить Аку на этого музыканта. Мегумин потянула меня за рукав и сказала. Может прогуляемся, раз уж встретились. Наверняка кто-то есть, кто занимается чем-то похожим. Мне казалось, у нее был здравый смысл, когда дело не касалось взрывов. И это оказалось действительно так. Когда мы с м е г у м и н болтали и собирались уходить, мы услышали, как кто-то зовет позади нас. Я обернулся и увидел Юн-Юн, смотрящую на нас с одиноким выражением лица. «Ну что, с нами пойдешь, что ли?» Юн-Юн радостно улыбнулась, когда я с к а з а л это, но вернула прежнее выражение лица, посмотрев на м е г у м и н и покачала головой. «Эм, я приехала, чтобы город осмотреть, и м е г у м и н п о б е д и т е я здесь не для того, чтобы заводить с ней дружбу». Юн-Юн прижала ненавистную мне куклу к груди и сделала большой шаг прочь от нас. Ну, раз не хочешь, то ладно. Пойдем, Казума. Ладно, пойдем. Когда мы ушли, Юн-Юн, как бы отвергая нас, держалась к нам спиной. В конце концов, она тяжело вздохнула из-за уныния, которое с в а л и л а с ь ей на плечи, и ы ш л а тяжело шагая. Потом она с тоской смотрела назад и встретилась взглядами с нами двумя, которые шли в нескольких шагах позади. леся в руках что-то вроде блинов из ларька неподалёку. «Почему вы за мной идёте?» «Я подумала, могу увидеть твоё одинокое лицо и мрачное. К тому же, ты ведь совсем одна!» Услышав это, Юн-Юн набросилась на м е г у м и н